Были выпущены на ворог и, сияя перелинявшую гладкою шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а ворог выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы-скотницы, подбирая паневы, басыми.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 Приказчик, сияя так же, как и все в этот день, в обшитом мерлушкой тулупчике шел с гумна, ломая в руках соломинку. «Отчего плотник не на молотилке? Да я хотел вчера доложить, бороны починить надо. Вот ведь пахать! Да зимой-то что ж! Да вам насчет чего угодно плотника? Где решетки с телячьего двора? Приказал снести на места».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 А клевер? — послал Василия с Мишкой. — Рассевают. Не знаю, только пролезут ли топка. — На сколько десятин? — На шесть. — Отчего ж не все? — вскрикнул Левин. — Что клевер сеяли только на шесть, а не на двадцать десятин, это было еще досаднее.